— Встань, князь, Джен -сил. Ты принес весть о победе, об этом говорит твой венок. — Да, победа за тобою, и враги твои разбиты, — громко и гордо отвечал молодой гун. — Легионы уничтожены. Гунны испустили радостный вой, германцы же переглянулись с ужасом и печалью. По знаку Атилы князь начал свой рассказ. — Среди болот Данастра они считали себя в безопасности и осмелились отказать тебе в Дане. Ты поручил мне честь их наказания. Я знаю твой вкус, о великий господин, и сам люблю такую работу. Я решился уничтожить их. Нелегко было проникнуть через болото. Они наводнили все рвы кругом, а сами вместе с женами, детьми, стадами и имуществом забрались в середину своей опоясанной водою страны. «Но я построил себе отличный мост», — засмеялся он. «Мы согнали несколько тысяч антов и склабинов». ни в чем, впрочем, против нас не провинившихся, а наоборот, много помогавших нам в этой войне, убили их и, уложив их попарно, вымостили ими топь. Сначала лошади наши не хотели идти по еще теплым телам, но мы помочь беде положили трупы лицом вниз, посыпали им спины лучшим овсом и понемногу наши кони привыкли ходить за лакомством. Остальное довершили бичи и шпоры, Ночью мы напали врасплох на неприятельский стан. Ужас был неописуем. Женщины и дети так кричали о пощаде, что весело было слушать. Тщетно, огонь, копья, бичи и конские копыта. Встречали их со всех сторон. Восходившее солнце не нашло больше ни единого легиона. Их было шесть тысяч воинов и столько же неспособных носить оружие женщин, стариков и детей. Велик ты, Атила, сын победы! Велик Атила, сын победы! В неистовом восторге закричали гунны. Хорошо, спокойно произнес Атила. Очень хорошо. Подожди. — Джианцилл, сынок, Атилла угостит тебя. Вот возьми. И своими короткими, толстыми пальцами он выбрал из лежащих перед ним на золотом блюде кусков конского мяса, самый большой и красный, и сунул его в рот воину. Гун, очевидно, на вершине гордости и блаженства, приложил руку к груди и громко чавкал, пережевывая почетный кусок. — Ты сегодня будешь сидеть рядом со мною, на почетном месте, — сказала Атилла. Вдруг что-то тяжелое повалилось у ног царя. — Это маленький Эрнак, — усмехнулся отец. — И у него еще кубок в руке. Воришка, он влил в себя больше, чем следует. Внесите его в спальню. С завтрашнего дня он начнет пить одну лишь воду, и тот будет распят, кто даст ему вина, меду или пиво. Глава восьмая Лицо Атилы приняло мрачное, даже грозное выражение — Нахмурившись, он громко и резко заговорил. «Слышали? Что он рассказал? Вы, Скиры, Руги и Готы? Эти легионы ведь тоже германцы. Так я рассеиваю уже не первое племя вашего изменческого народа. Если вы будете продолжать нарушать верность мне...» то скоро свет спросит, где германцы, и раздаст ответ. Их не осталось ни одного человека. Они погибли бесследно, эти высокомерные германцы. Король Визигаст поднял почтенную голову и посмотрел ему прямо в глаза. — Мы можем страдать, — твердо произнес он. Мы уже страдаем тяжко и долго, но мы никогда не погибнем.